у него не было другого выхода. Это понимали и его ребята, и сам Рейвер. Пленников Юстифы надо вытаскивать, по-другому нельзя, невозможно, неправильно. Думается, это понимала и сама Чёрная Хвиса, поэтому следует ожидать нежного приёма. Исходя из обстоятельств, то на что он пошёл, вполне оправдывает риск. Даже проклятое безумие оборота вполне допускалось, лишь бы помочь. Полукружки уже были осаждённы. то подходить к своему лайте крайне небезопасно. Поэтому старались держаться подальше, между тем внимательно наблюдая за его поведением и пока не находя ни одного признака помешательства. Им не стали рассказывать, каким именно способом рейвер Надеи целую избежать. Он поделился своими соображениями только с Елной, попросив у неё помощи и совета. Но тем не менее они доверяли его решению. Эти мужчины вообще привыкли полагаться на своего лайте. способного грамотно скоординировать такую разношёрстную компанию, каждый из членов которой обладает исключительными качествами и способностями, такова уж суть полукровок. Рейвер остановился, знаками показывая стоявшим ближе всего ребятам рассредоточиться и занять свои позиции. А когда они пропали не только из зоны видимости, но и осязания, обострённого вражды, он вздохнул. До этого момента расслабляться не приходилось. Всё внутри уже клокотало, а мышцы слегка побаливали, едва сдерживаемые в желании перестроиться. Сняв с себя одежду и хорошенько спрятав её под одним из разлапистых кустов, Рэйвер с удовольствием потянулся, наконец выпуская зверя. Ощущения были странными. То, что произошло при его первом обороте, он плохо помнил, а о втором даже вспоминать боялся. то, что сейчас происходящее оказалось в новинку. Сперва было невозможно больно. Рейвер едва не потерял сознание, ощущая, как перестраиваются кости и хрящи, в диком ритме сокращаются мышцы, рвётся и отрастает плоть. Но оказалось, что это несопоставимо с тем неудержимым зудом, огнём, прошедшим по коже, пока тростала шерсть. Сколько времени происходил этот мучительный процесс? Рейвер даже не понял. Судя по всему, не больше 10 минут, а ему кажется минимум час. Во всяком случае, вымотался он безумно, сил не осталось даже встать. Слишком много потребовалось для перестройки организма, а ещё больше для сохранения рассудка, которому он всё это время не давал уплывать, сосредоточившись не на боли, а на её происхождении. И сейчас Ревер точно знал, что и как у него отросло и изменилось. Пуск, кстати, получился кудцем. Теперь понятно, от чего ухвис, он и в человеческом обличии не исчезает. Замучаешься каждый раз отращивать. Впрочем, оборот женщины-лис больше связан с магией. Уша ней никогда не корчатся, как он, а ещё в звериной форме Хвисы могут говорить. Рейверужа оставалось только рычать. Да и то, рык получился хриплым, только после того, как боль начала проходить. Он заметил, что изменился не только сам, но и изменилось всё вокруг. Мир словно стал другим, более глубоким, резким, оглушающе богатым. Каждый звук, каждый запах приобрёл десятки новых оттенков. Словно, словно раньше это была лишь картина искусного мастера, а сейчас он увидел реальность. Он ощущал всё вокруг, и всё это было ново и остро. Сколько бы ещё Ревер изучал открывшийся мир, неизвестно. Вот только в попытке разведать обстановку он наткнулся на запах собственных вещей. Тонкий, едва ощутимый аромат женщины на них, там, где остались незримые следы её рук и мягкого, податливого тела. На брюке прилипло несколько волосков с шикарного хвоста. А на воротнике чувствовался запах лекарственной мази и крови. Крови, благодаря которой он может чувствовать мир вокруг, а не жажду смерти и разрушения. стремясь видеть рядом с ним достойную жену, полукровки прежде всего преследуют одну цель заставить своего лайте желать скорейшего возвращения домой к своей женщине. И рейвер впервые действительно захотел вернуться. Силы нашлись как-то сами собой. Достаточно было просто сосредоточиться. Из крови хвиссы получился хороший канал для подпитки, и как бы рейверу не было тяжело принять её правоту, Лиса действительно оказалась иномирянкой, уму непостижимо. Тать на все четыре конечности, он какое-то время привыкал к новому балансу. Махнатое тело не сразу нашло взаимпонимание с разумом, привыкшим мыслить, двигаться и существовать иначе. Но инстинкты, так дерзко разбуженные кровью хищы и способностями вампира, быстро утверждались в правах, в результате чего Уже через несколько минут Рейвер мог сносно ходить и даже бегать. Хотя тут родился новый вопрос: а кто он? Рейвер из Сан Реатхиль Лайте и принц империи Полукромк, или же дикий, несколько тронутый разумом зверь? Во всяком случае, по мрачнению рассветку он в себе не отмечал, хотя всё вокруг было иным, и сами ощущения нельзя назвать привычными. Мысли шли стройными рядами, не потесь и не склоняясь в сторону агрессии, но такое возможно лишь потому, что в данный момент приоритетнее был именно контроль над новым телом, а не воспоминания о цели этого перевоплощения. Ему сразу вспомнилось, как вытягивалась Фиксии мордочка, когда происходило что-то вполне логичное с точки зрения оборотня, и совсем дикое по человеческим меркам. Как долго она рассматривала чашку с водой, прежде чем начать лакать из неё. покосилась на собственный инстинктивно вываленный отжар язык. Глупо было не замечать этого, так же глупо, как и заподозрить иномирном происхождении. Пожалуй, неведомое божество, нарушившее свои законы, было совершенно право, обратив лишь совету именно в хвису. Девушка быстро привыкла к своему новому телу, а уж по характеру от представителей их хвостатого рода вообще мало отличалась. Очаровательная бистия с лукавыми глазами и странными поступками. мысли о рыжих вися отдались внутри теплом и приливом нежности. Помахав головой, Рейвер чуть не прикусил себе язык, что и позволило удостовериться в новой стратег клыков, которых теперь стало куда больше. Встав рядом с деревом, он прикинул свой рост и мысленно присвистнул чуть выше метра. А если он правильно помнит и в самом деле обладает способностью вставать на задние лапы, то выйдет просто монстр. Лиска была бы довольна звериным обличием, она вечно ноет, какая маленькая и беззащитная. Ещё немного поизучав себя, Рейвер решил двигаться дальше. Мох мягко проминался под широкими ступнями. Лесная подстилка слегка шелестела от его шагов. Сидящая на высоких ветках сова погукнула и раздрадосадованно улетела прочь, понимая, что после появления в лесу такого зверя мыши ещё долго будут дрожать от страха в своих норках. и рискою показаться ему на глаза. Острый запах сосновой коры, и смолы, терпкий осиновой и сладковатый берёзовой дразнили нюх. Молодая травка упруго гнулась, ветер путался и шумел в ветвях высоких крон. Разум едва удерживался от позорного бегства из этого тела, которое в данный момент не очень-то от него и зависело. Лапы переступали с наровиста, ловко избегая препятствий. Зоркие глаза следили за всем вокруг и в то же время вглядывались в никуда. Теперь Рейвер решил ещё одну загадку, чем ему так запало в душу это рыжая девчонка с лисьим хвостом. С самого начала она казалась ему непохожей на женщин, встреченных раньше. Необычная, импульсивная, задорная и совершенно свободная. Она не была скована условностями, она всегда делала то, что хотела, поддаваясь своим сиюминутным желаниям. не запрещая себе мечтать и наслаждаться жизнью. В то время как он был полной ей противоположностью, лиска это то, к чему он всегда стремился и о чём даже боялся помыслить. Более-менее он пришёл в себя только когда почуял запах людей. Выбрав кустик, Ривер сохранился под ним. Ждать пришлось не так долго. Очень скоро послышалась возня поспешных сборов и крики. Значит, их лазутчики распознали тайные намерения финландской армии совершить нападение. Капитану Тейку, главнокомандующему ближайшей ротой, наверняка пришлось барабаны бить, иначе Тертосе ещё полчаса сидели бы у своих костёрков. Но даже когда лагерь поднялся по тревоге, пустым он не остался. Рейвер буквально слышал при шёпоте незатаившихся воинов, чувствовал, как поскрипывает кожа их сапог и рукояти мечей, которые те сжимали в своих пальцах. Он ощущал и волнение, и быстрый ритм сердца, их же оглушала тишина. Насторожившееся жертва, ещё не знающее, откуда придёт удар, куда бежать, как спасаться, он медленно поднялся, ничем себя не выдав, направился в сторону притихших людей. Их страх будто рожил его звериные инстинкты, оставляя в шестой главе всё меньше разума. Привычное возбуждение перед битвой в этот раз было в десятки раз сильнее. И слаще. Казалось, на мгновение весь мир застыл. Ночной ветер раздувал костры и ласкал шерсть, принося свежесть и едва заметные намёки на скорую грозу. Первая из трёх ночных светил медленно скатывалась за кромку леса, раскрашивая спящие деревья в мистический сиреневый цвет. Вслед за сестрой поднимался диск Селе, сегодня от чего-то не серебристый, а по-настоящему золотой. Кто-то сказал бы: "Недобрый знак", но Рейвер достаточно наслушался Лискиных сказок о другом мире и лишь ухмыльнулся. Она была бы рада видеть это. В чиз мгновение хрупкое равновесие тишины разрушил протяжный вой. Хриплаватый, правда, но кто там будет прислушиваться? Его ребята не стали долго разбираться и думать, а приняли этот знак к пинок под зад. И правильно, у него инстинкты вовремя сыграли. Звук стали всегда ласкает слух бывалого воина, а вот запах крови сводил с ума его. Рейгер практически не заметил, как оказался в лагере, опомнившись только когда столкнулся мордой к морде со здоровяком, в руках которого огромный етаган смотрелся хрупкой сабелькой. На пару секунд пришла растерянность, которую впрочем быстро выгнали прямой угрозы раскроить череп засивающемуся обратно. Волнея, носно уклонившись, Рейвер впился в руку, за что немедленно получил в лоб здоровенным кулачищем. Но он не 휘са, перекидываться не спешил. Вместо этого рассердился и мотнул головой, разрывая острыми когтями вены из уха Желева в руке противника. На самом деле, действовать, обладая телом огромного волка и разумом всего же Рейвера, было крайне неудобно. Он уже начал подумывать, что идея была глупа и несостоятельна. Но решил рискнуть ещё раз, отдаваясь во власть инстинктов и чего-то хищного и дирского внутри. Натура оборотня довольно взвыла, и уже через секунду с дворовяк с практически откушенной рукой упал на землю, не выдержав толчка лапостой головой. Линевышек оборотня, раскрыте пасть, и вот уже в горлах нулогустая, горячая кровь из артерий нашего противника. Оттолкнувшись передними лапами от мёртвого тела, Оборотень поднялся на задние и снова взвыл, воспевая свою первую жертву и свободу, свободу быть тем, кого так долго держали в заперти. Всё происходящее после сливалось в один бесконечный восторг битвы и сладость чужой крови. Как-то вдруг обнаружилось, что его когти способны прорывать металлическую броню, а клыки прокусывают тело даже через хорошую кольчугу. И порой достаточно одного прыжка, чтобы преодолеть не менее 10 метров. Даже самый ловкий лучник не может пробить густую шерсть или попасть в глаз излишне прыткой и ловкой твари. Люди панически боятся попадаться ему на глаза и наконец, что ему это очень нравится. Стоит отметить, что всё это время Рэйвер прекрасно осознавал себя и свою истинную миссию. А также различал даже в перепуганных лицах тех, кто оказывался на пути, таковые черты. Хотя нет, своих он отличал по запаху едва уловимому, но они пахли им самим. К его гордости, ребята недолго терялись и нервничали при виде своего лайта в обновлённом облике, и скоро даже начали подстраиваться под странные дикие действия и атаки. Жаль, конечно, что раньше у них не было возможности потренироваться, но и сейчас ему есть за что хвалить полукровок. Ухо кольнуло, и только так Дэрэвер понял, что все его серьги остались при нём. А значит, это ни что иное, как сигнал к отступлению. Отряд из пяти разведчиков осторожно и незаметно, воспользовавшись общей суетой, вытащил троих проштрафившихся. Ухмыльнувшись, оборотень тряхнул головой, чувствуя, как в ушах действительно кончились знакомые и дорогие не только в плане стоимости артефакты. Правда, попытку лобнуться никто из окружающих не оценил. И как улиски это получается, хотя у этой многое получается из того, что невозможно в принципе. Сейчас он старался не столько навредить людям, сколько поднять шум, позволяя своим ребятам тихо и незаметно раствориться в тёмном лесу. Огромный зверь вызывал страх даже у самых закалённых воинов, так что ничего удивительного в том, что очень скоро его попросту стали избегать. Наконец, устав от догонялок, он презрительно фыркнул. и с трудом удержал себя от загребания земли задними лапами. Не хватало ему совсем в дворовую шавку превратиться. Только перед тем, как уйти, Рейвер понял: а чёрной-то влаги нет, сбережала паршивка. Хотя чего ещё ждать от хвостатых, весь рот у них такой. Путь обратно занял вдвое больше времени. Рейвер потул следы, но принёс свои плоды. Ему просто нравилось чувствовать себя в этом новом, совершенном теле. сильные мышцы, устойчивый костяк, мощное строение и при этом невероятная удивительная лёгкость. Казалось, он не бежит, а парит над лесной подстилкой, сильный и свободный зверь. Конечно, у него был соблазн ещё немного совсем недолго побыть в этом теле, наслаждаясь собственными ощущениями, но сейчас не время и место. Пришлось искать куст, под которым он спрятал свои вещи, и проходить болезненный процесс обратного перехода. Снова было больно. даже несмотря на стучащую в ушах кровь, рейвер слышал, как хрустели кости и рвалась плоть. Правда, времени понадобилось куда меньше, да и адаптация проходила не так увлекательно. Окружающий мир на какое-то время вызвал неприяттия, может быть, даже разочарование. Хотя рейвер понимал, именно таким он и был для него всю жизнь. К тому моменту, когда летая пересёк линию защиты лагеря, он уже пришёл в себя. Дейче мы последние остатки эйфории и последующей за ней боли утраты. Его положение зацикливается на подобных ощущениях это форменное самоубийство. Сейчас он переживает, а завтра пойдёт кусать кого не попадёт. Нет уж. И почему это не попадёт? У него есть лиска, мягкая, послушная в руках и неугомонная в деле, тёплая и желанная. Она быстро заставит его забыть обо обороте, переключив всё внимание на свою рожу-персону. Привычные охранные щиты приветственно зазвенели в ответ на быстрый и два заметный пасоккой. Полууковки оказались до жути любопытными и привожали своего вола этой таким усладами, что у него уже спина чесалась, и хотелось проверить, не покрылся ли он шерстью. Хорошо хоть нужные ребята сразу нашлись. Видно навесели на защиту предупреждающие сигналки. И явились перед его очи втроём, и у всех такие лица, словно только что стризны получшему другу. Последние задоры и остатки странного мира ощущения слетели с него, сметённые ураганом предчувствия беды. Многие ранены, опять дурачьё лезет куда не надо, репортовал Братэл, отвечавший в этом рейде за гвардию. Но все живы. Готнерде, правда, руку почти полокоть рубанули, но ты его знаешь, через месяц новый отрастит. А сейчас жалуется, что на той наруч был памятный, жалко его терять. К тому, что чешуйчатый полукровка на третий знак любит оставлять повсюду свои конечности, все уже привыкли. Но это не объясняет причину скорби на лицах. Мы вытащили, ребят, они бессознание ещё начал докладывать Золпрехт, один из разведчиков, которому было поручено закрыть пленных, но проверь, среди них не было Хельвина. Мы его так и не нашли. Гульдриг специально весь лагерь облазил, ни его магических следов, ни их висих. Чёрная видна давно ушла. Это ведь не всё. Очень стараясь не играть в головокаменное лице, спросил Лайте. Если честно, ему очень не хотелось слышать ответ. Просто давно внутренних спазмов и думать тоже не хотелось. Облекать свои задаённые подозрения даже не в слова, а в мысли было слишком мучительно. К сожалению, нет. Светловолосый, изящный до приторной стилизын поднял глаза. но почти тут же не выдержал тяжёлого взгляда своего Лайта и опустил их, предпочитая разглядывать его кадык. Она пропала. Внутри всё на мгновение замерло. Потом, словно произошёл щелчок, лёгкие стали раздуваться и раскалились, мешая дышать, говорить, даже думать. С трудом заставив себя сглотнуть, Рейвер попытался как можно спокойнее спросить: "При каких обстоятельствах?" Хотя голос звучал уж слишком глухо. Мы точно не знаем, Елна говорит. Час назад решила попросить лисичку о помощи, чтобы чем-то её занять. Пришла в твою палатку, а хвостатой там нет. Хотя когда мы ушли, по словам Лайтери, хвостица едва на ногах стояла. Охранные заклинания я проверил, всё в порядке, их никто не трогал. Ризен помялся, бросая на него осторожные взгляды. Говорить начал очень медленно, растягивая звуки и подбирая слова, словно она сама ушла. Вот это точно не следовало озвучивать. Ревер вмиг почувствовал себя не только обманутым дураком, преданным в лучших чувствах, но и предавшим веру в неё. Без сомнения, сама мысль о том, что Лисавета могла вот так с ним поступить, причиняла какую-то особенную зажжённую внутреннюю боль. Она бестолково злила его и выворачивала всё живое естество вместе с сердцем и душой. Вот только при этом он чувствовал неправильность происходящего. он привык доверять не окружающим, а самому себе и своему чутью, которое совсем недавно позволило ему поверить рыжим висси. А ещё ему банально хотелось надеяться на лучшее. Только к какому лучшему может идти речь в их положении? От всего происходящего у него кружилась голова. Впервые за столько лет Рейвер действительно не знал, что делать, совершенно не знал. В голове было настолько пусто, что в ушах даже слышался звук прибоя. В данный момент всё, что ему оставалось это ждать, когда отчнутся его ребята и сделают очередной шаг Юстифа. Мысли о чёрной хвеси отдалились в более в висках, и почему-то нестерпимо захотелось, чтобы его ласково коснулись тёплые женские руки, чтобы обняли и отвлекли от мыслей, которые не приносили никакой пользы, лишь засоряя голову. Рядом с этим ходячим рыжим бедствием все проблемы кажутся сущей мелочью. на её тофоня. Куда же этот памятник собственной глупости и наивности уйдёт? раздался голос прямо у него над головой. А если учитывать, что роста у неприличного нет, не в этом дело. Просто как раз над ними завис белый, словно снег змей. Крылев, как у нормального дракона, у него не было, так что к данному отряду его отнести сложно, хотя лапы и голова будто приклеенные к определённой точке пространства, в то время как тело изгибалось волной ярко намекали на видовую принадлежность просто удивительно лесовет одна раз решила быть послушной хорошей девочкой и на тебе обо всём позаботились и без неё не иначе закон кармы и шило ты кай сощурив глаза рейвер снежное божество скосило на него один синий глаз подмигивая вторым кто же ещё резко выкинув вперёд руку Рейвер схватил один из длинных усов пришельца и намотал его на кисть, чтобы тот точно не вырвался. Стало чудовищно холодно. Только Лаэте отступать не привык, даже перед божеством. Что ты знаешь? Поиграем в вопрос-ответ? Ухмыльнулся Кай. Кто интересно дал ему такое дурацкое имя? Всем известно, как божество в первый раз назовёшь, тем оно и будет. А этому явно встретился кто-то с извращённым чувством юмора. Странно, ещё минуту назад Рейвер сам себе казался разбитым и вымотанным, а сейчас внутри полегчало, разве что опасения за жизнь дорогих существ свило в груди добротное гнездо. Появились силы, а главное понимание, в каком направлении их можно применить. Нет, ни своего друга и брата, ни свою женщину Рейвер отдавать Юстифи не намерен.